7. Лошади стояли оседланные, снаряженные в дорогу. Трое юношей внешне спокойные в душе так и рвались в путь. Кого как не юных влекут далекие странствия, таящие сюрпризы за каждым поворотом, каждым холмом. Происходило все это во дворе к востоку от зала предков. Совсем рядом с той полоской травы, на которой Роланд победил Корта, положив начало цепочки последующих событий. Небо просветлело, но солнце еще не поднялось над горизонтом. И туман с серыми полосами лежал на зеленых полях. В 20 ярдах от них отцы Катперта и Алина стояли на страже, широко раздвинув ноги и положив руки на рукоятки револьверов. Они не ждали атаки Мартина. Вроде бы он уехал не только из Дворца, но и из Гилиада. Однако никто не отменял поговорку. Бережного берегут боги. Поэтому последнее напутствие перед отъездом в Меджисы на внешнюю дугу давал им отец Роланда. Вот что я вам скажу напоследок, заговорил он, когда они подтягивали подпруги. «Я сомневаюсь, что вам встретится что-либо затрагивающее наши интересы. Только не в Меджесе. Но я попрошу вас приглядывать за одним цветом радуги». «Я про колдовскую радугу». Он засмеялся, потом добавил. «Это грейпфрут. Я имею в виду розовый». «Колдовская радуга не более чем сказка», улыбнулся Кадберт в ответ на улыбку Стивена. «А потом...» «Что-то неуловимое. Может, выражение глаз Стивена Дискейна стерло улыбку с его лица?» «Нет». «Не все истории о прошлом правдивы, но я думаю, что радуга Мейрлина существовала», — ответил Стивен. «Говорили, что когда-то было тринадцать хрустальных шаров, по одному на каждого из двенадцати хранителей». И еще один, олицетворяющий точку пересечения всех лучей. «Шар башни?» — уточнил Роланд, чувствуя, как по его коже бегут мурашки. «Шар темной башни?» «Да, когда я был маленьким, его звали Тринадцатым. Мы рассказывали истории о черном шаре, пугая друг друга, пока нас не поймали за этим наши отцы». Мой отец предупредил нас, что даже в досужих разговорах не стоит упоминать про тринадцатый, потому что он может услышать свое имя и покатиться в нашу сторону. Но о черном тринадцатом шаре вам думать не след, по крайней мере сейчас. Нет, речь идет о розовом. грейпфруте Мейрлина. Юноши не могли понять, говорит ли он серьезно или подшучивает над ними. Если остальные шары существовали, то большая их часть уже разбита. Они не задерживались надолго в одном месте и в одних руках, а разбиваются даже магические кристаллы. Однако три или четыре шара радуги Мерлина все еще катятся по просторам нашего несчастного мира. Синий — это точно. Лет 50 назад он принадлежал племени мутантов, кочующему по пустыне — Они называли себя Горбуны, хотя с тех пор о нем ничего не слышно. Зеленый и оранжевый находятся, соответственно, в Ладе и Дизе. И, возможно, есть еще розовый. «А что они делают?» — спросил Роланд. «Для чего нужны?» «Открывают невидимое человеческому глазу. Некоторые цвета колдовской радуги позволяют заглянуть в будущее, другие — в иные миры в которых живут демоны, куда ушли древние, покинувшие наш мир. Они могут также показать местоположение тайных дверей, которые соединяют миры. Вроде бы есть цвета, позволяющие заглянуть в далекое будущее нашего мира, увидеть то, что люди предпочли бы сохранить в тайне. Шары эти никогда не видят хорошее, только плохое. Что обсказано мной правда, а что вымысел, не знает никто. Он смотрел на них, уже не улыбаясь. Но вот что вы должны знать. У Джона Фарсона есть талисман, который светится в его шатре. Иногда перед битвой, иногда перед крупными передвижениями войск, иногда перед принятием важных решений. И светится он. Розовым. «Может, у него электрическая лампочка, которую он накрывает розовым шарфом, когда молится?» Катберт смущенно оглядел своих друзей. «Я не шучу. Некоторые так делают». «Возможно», — согласился отец Роланда. «Может, дело только в этом. А может и нет». «Потому что, как вам известно, не хуже меня, он продолжает бить нас, продолжает от нас ускользать, продолжает появляться там, где мы ждем его меньше всего. Если магия в нем, а талисман тут ни при чем, да помогут боги Альянсу». «Мы будем искать его, если нужно», — ответил Роунд. «Но фарсы на севере и западе. Мы же едем на восток». Как будто его отец этого не знал. «Если это шар радуги», — ответил Стивен, — «он может быть где угодно, на востоке и юге с той же легкостью, что и на западе. Видите ли, он не может постоянно держать шар при себе. Как бы он этого не ни хотел, никто не может». «Почему?» «Потому что они живые и голодные. Сначала человек использует шар, потом шар человека. Если такой шар есть у Фарсона, он будет держать его подальше от себя, призывая лишь в те моменты, когда шар действительно необходим. Он понимает, какой то риск потерять шар, но также понимает и другое. Что может случиться, если держать его при себе слишком долго? У всех троих на языке вертелся один и тот же вопрос. Двое не могли его задать из уважения к Стивену Дискейну. Роланд мог и задал. «Ты это серьезно, отец? Это не шутка?» «Я отсылаю вас в дальние края в таком возрасте, когда большинство ваших сверстников не может уснуть, если мать не поцелует их и не пожелает доброй ночи», — ответил Стивен. «Я надеюсь увидеть вас живыми и здоровыми. Меджис — очаровательное тихое место». Я, во всяком случае, помню его таким, но гарантировать ничего не могу. Такая сейчас жизнь, что ни в чем нельзя быть уверенным на все сто процентов. Я не стал бы посылать вас в дорогу с побосёнкой. Я удивлен, что у тебя возникли такие мысли. «Прошу меня извинить», — ответил Роланд. «Между ним и отцом установилось хрупкое перемирие. Ему не хотелось нарушать его». К тому же он рвался в путь и быстро и нетерпеливо перебирал копытами. Не думаю, что вы наткнетесь на магический кристалл Мерлина, но я не думал, что мне придется посылать вас четырнадцатилетних на край земли. Здесь приложила руку К, а при вмешательстве К, возможно, все. Медленно, очень медленно Стивен снял шляпу. Отступил на шаг, поклонился им. «Идите с миром, мальчики, и возвращайтесь живыми». «Долгих дней приятных ночей, Сэй!» — ответил Аллен. «Удачи!» — ответил Кадберт. «Я тебя люблю!» — ответил Роланд. Стивен кивнул. «Спасибо, Сэй. Я тоже люблю тебя». «Мои благословения, мальчики!» Последнюю фразу он произнес громко, и два других мужчины, Роберт Толгут и Кристофер Джонс, известный в молодости как Огненный Крис, также благословили их. Мальчики вскочили на лошадей и двинулись к великому тракту. Роланд вскинул голову, и увиденное заставило его забыть о колдовской радуге. Его мать выглядывала из окна своей спальни. Бледный овал лица в окружении серых камней западного крыла дворца. Слезы текли у нее по щекам, но она улыбнулась и помахала рукой, прощаясь с ним. Из всех троих увидел ее только Роланд, но не помахал в ответ.